Глава сороковая. «Хорошо, пап. Я растерянно взглянула на Вадима, который с невозмутимым видом наблюдал за нами. Давай пройдем в бар и там поговорим. Я повернулась к Борисову, чтобы сказать, что скоро поднимусь к нему, но он меня остановил, протянул ключ карту. «Идите в номер, там вам никто не помешает». «Спасибо». Я посмотрела ему в глаза, постаравшись взглядом передать всю любовь, нежность и благодарность, которые испытывала к нему в этот момент. Он всё понял, крепче сжал мои пальцы, передавая ключ. Я решила, что бы ни сказал мой отец, от Борисова я не откажусь. Поднимаясь в лифте, мы оба молчали. Меня терзало чувство вины от того, что я, даже не выслушав самого родного и близкого человека, готовлюсь принять сторону любовника. Ведь с Вадимом меня больше ничего не связывает, только секс. Нет, тут же возразила я себе, уже далеко не только. Что-то неощутимо изменилось между нами. Мы прошли долгий путь за эти несколько недель и стали много значить друг для друга. «Я люблю Вадима и буду с ним, пока он сам этого хочет». Открыла дверь номера и пригласила отца войти. Смутное предчувствие чего-то нехорошего заставляло волноваться. «Хочешь воды?» — предложила я. Голос звучал хрипло. «Нет, отец тяжело опустился на диван. Я открыла бутылку для себя и пристроилась в противоположном углу». глубоко вдохнула, ожидая. «Прости меня!» — начал он. И у меня сдавила грудь от его покаянного вида. «Папа, ты ни в чем не виноват!» — перебила его. «Нет, виноват!» Он жестом остановил меня, требуя внимания к своим словам. И должен был признаться сразу, как только узнал, кто он такой. И меня словно волной окатило ощущением неминуемой беды. Отец долго молчал, собираясь с мыслями. Я не спешила его перебивать, уже понимая, что он готовится сделать какое-то признание, которое мне совершенно точно не понравится. Это очень сложно объяснить, и я не ожидаю, что ты меня поймёшь. Да и не требую этого. «Я сам очень сожалею о том, что сделал», — Путано начал он. Поначалу она мне, в общем-то, даже и не особо нравилась. К тому же у неё был жених, с которым меня связывала, если не дружба, то приятельские отношения точно. Я бы хотел сказать, что был пьян и не помню, но мы с ней встречались несколько месяцев. Это было как безумие. Я словно болел ею и никак не мог насытиться. Конечно, я не думал ни о какой защите. Я тогда вообще ни о чем не мог думать, кроме обладания ею. Потом, когда в моей жизни появилась твоя мама, я постепенно начал остывать. Но не сразу, не сразу, если бы ты знала, как я теперь сожалею об этом». «Папа!» — громко вскрикнула я, перебивая его. Меня уже трясло от страшной догадки. Но мне было необходимо услышать всю правду, какой бы горькой та ни была. Кто такая эта она? И причем тут Вадим? Я ничего не понимаю. Но он словно меня не слышал. Его взгляд был устремлен в прошлое, которое он вновь сейчас переживал. Затем она вышла замуж за этого моего приятеля Виктора Борисова. Я прекратил общение с ними обоими и долгое время ничего не слышал о ней, даже стал забывать этот фрагмент своей жизни. А потом он снова замолчал и перевел взгляд на меня, но тут же отвернулся и, поднявшись с дивана, в волнении зашагал по комнате. «Твоя мама уже была очень плоха. Ей оставались считанные недели. Ты была еще малюткой. Лидия появилась на пороге моего дома с маленьким мальчиком. Он мог бы и не продолжать, потому что мне все стало понятно. Но в горле будто застрял плотный ком из чего-то колючего, царапающего гортань, не позволяющего словам пробиться наружу. Я молчала, будучи не в силах остановить эту невыносимую пытку. Я не хотела этой правды. Я отказывалась ей верить. Но отец, не обращая внимания на мое состояние, продолжал свою жестокую исповедь. Она сказала, что Виктор умер, оставив их ни с чем. Он знал, что Вадик не его сын, и решил наказать их обоих, составив завещание в пользу своих детей от первого брака. Я не мог их выгнать на улицу, понимаешь? Я кивнула, хотя не понимала многого. «Вадим, мой брат?» Голос сорвался на последнем слове. Я не могла решиться и посмотреть в глаза отцу, по-глупому надеясь, что он сейчас опровергнет эту жестокую правду. Да, это прозвучало как приговор. «Вадим, мой брат!» «Вадим, мой брат!» «Почему ты не признал его?» Из меня словно выпили все силы. Даже голос звучал еле слышно. Сначала боялся, что если твоя мама узнает, это еще больше сократит ее жизнь. Затем, когда ее не стало... Мне было не до того. А потом это просто перестало иметь значение. Я никогда не воспринимал его как своего сына. Для меня он был просто мальчиком, живущим поблизости. Вадим — мой брат. Все билось у меня в голове, невозможная правда, тщетно пытаясь проникнуть в сознание. Я не верила в это, отказывалась верить. Этого просто не могло быть. «Папа!» Я наконец-то сумела поднять на него взгляд, хотя невыносимая боль внутри туманила зрение. «Папа, что мне делать? Я люблю его!» Я смахнула рукавом выступившие слезы и обнаружила, что отец опустился на диван рядом со мной. Он раскрыл мне объятия, как в детстве, предлагая утешиться, него на груди и забыть обо всем. Но, к сожалению, это было уже невозможно. Я поднялась и подошла к окну. Хотела открыть створку, потому что мне вдруг нечем стало дышать. Но окна были сплошными, без малейшей возможности получить хоть глоток свежего воздуха. Мне нужно выйти отсюда. Я рванула к двери. Совершенно забыв, что успела снять верхнюю одежду, вернее, совсем не думая об этом. Здесь я не могла дышать. Здесь всюду был его запах. Самого важного, самого любимого и самого недостижимого человека в моей жизни. И сейчас это был вовсе не мой папа. Я выбежала из номера, ни о чем не думая, бросилась к лифту. Судорожно нажала кнопку, торопясь оказаться на улице. Кислород в лёгких иссекал. Мне просто необходимо было сделать глоток свежего воздуха. Кабина опускалась очень медленно. Я чувствовала, что начинаю задыхаться. Наклонилась, опустив голову к коленям, и начала часто-часто дышать. Это не помогло. Напротив. Голова еще больше закружилась. Когда двери лифта разошлись, мне пришлось держаться за стенки, чтобы не упасть. Я не помню, как миновала вестибюль. Впереди была только одна цель, и к ней я стремилась — выход. Мне нужен был выход. Мне нужен был воздух. Или я сейчас умру. Оказавшись на улице, Я сделала глубокий вдох. За ним еще один и еще. Мороз обжигал холодом легкие, но я этого почти не чувствовала. Ноги перестали держать, и я опустилась на ступеньку. Перед глазами оказался красный подол. И только сейчас я осознала, что все еще одета в это платье, которое хранит на себе следы прикосновений и запах Борисова. «Вадим, мой брат!» Из глаз всё-таки полились слёзы. «Алиса!» — раздался рядом его встревоженный голос, и тут же мои обнажённые плечи накрыл смокинг. «Что случилось? Отойди от неё!» Отец тоже успел выскочить на улицу и попытался оттолкнуть от меня Борисова. Чтобы не завязалась потасовка, Я поднялась и повернулась к ним лицом. «Вадим!» Я сглотнула вязкую горькую слюну. «Мне нужно сейчас уехать. Я потом тебе все объясню». К отелю подъехала машина. Отец приобнял меня за плечи, при этом скинув смокинг Вадима и помог сесть в наш автомобиль. «Домой», — сказал он Сергею Ивановичу.